Глава 12. Беда Остафьевой. Император был в гневе. События последних недель явно показывали, что тайная организация «Состав-18» перешла в атаку. Столько дискредитирующей аристократов информации, сколько хакеры слили за последние несколько недель, не публиковали за все время его правления. Еще и обставили так, словно вся знать плохая, а императорская семья вообще чуть ли не кровь девственниц по утрам пьет. Хотя и такую статью он где-то видел совсем недавно. Ваше Императорское Величество! Шуйское болотов уже прибыли! Их пригласить сюда или проведем переговоры в вашем кабинете! осторожно поинтересовался канцлер. А там записывающее оборудование уже убрали. Завтра уберут! «Вот тогда, с завтрашнего дня, там и будем важные беседы вести. Иначе этим же вечером наши переговоры окажутся в сети», — Пробасил император. «Зови двоих сюда. Шереметьев и Бросков когда прибудут?» «Саверий Палыч завтра, а вот Бросков только на следующей неделе. Сами же знаете, что сейчас на Урале творится. После обнародованного материала там серьезнейший кипиш разгорается. Оппозиция каждый день многотысячные митинги собирает» сказал Бестужев, быстро набирая сообщение секретарша. «Мне вообще кажется, что их с братом лучше не трогать. Пусть прибудет, когда разберется со всеми проблемами». Император ненадолго задумался, после чего махнул рукой, давая согласие. «Что там с Новороссией? Потемкина уже сняли с должности?» «Указ подписан. Сейчас Павел передает дела своему заместителю». В этот момент дверь в Георгиевский зал отворилась. И внутрь вошла цветущая шуйская. Девушка была настолько уверена в себе, словно она тут была императрицей, а не Константин. Вслед за ней плелся грозный мужчина, похрамывающий на одну ногу. Еще по молодости Семен Болотов получил серьезную травму, попав в аварию на гоночном треке. Тело-то мужчине восстановили, но хромать он не перестал. Психосоматика, мать его! «Ваше императорское величество!» Светлана Федоровна склонила голову и лукаво улыбнулась Константину. Она была очень рада видеть своего старого друга. Император тоже улыбнулся. Шуйская не просто когда-то спасла его жизнь. По молодости у них был очень бурный роман, который чуть не перетек в свадьбу. Но началась война, после которой Константину пришлось заключить династический брак. В любом случае, прошлого не изменить. Да и свадьба с Серафимой оказалась очень удачной затеей. Вон каких наследников настругали. Один краж другого. Разве что Александр. Хотя ладно, у мальчика тоже были свои плюсы. Болотов встал рядом с девушкой и склонил голову. Его с Константином и Светланой тоже очень многое связывало. Все-таки Семен Михайлович был свете тогда еще цесаревича. Правда, по настоянию императора, а не из дружеских соображений. «Раз мы все собрались, то уже можно перейти к теме разговора», — сказал император, после чего посмотрел на Бестужева-Рюмина. «Геннадий Алексеевич, займитесь пока что прошениями. Когда мы закончим, я вам сообщу». «Но как же...» — канцлер растерялся, так как не привык, что император вежливо высылает его во время секретных переговоров. «Что-то не так?» — удивился Константин. «Нет», — Бестужев склонил голову. «Все понял, Ваше Императорское Величество? Займусь прошениями». Когда мужчина покинул зал, император вновь заговорил. «Свет, что произошло в Академии?» «Вчера утром произошел сбой климатической зоны, из-за чего студенты попали под сильнейший град». «Всего лишь град? Тогда откуда столько пострадавших?» «Льдышки были размером с теннисный мяч», — объяснила Шуйская. «Дети растерялись, поэтому не смогли себя защитить». К тому же на территории находилась достаточно большая группа школьниц. «А эти там что делали?» — удивленно произнес Болотов. Пришли третировать одного студента за стычку с Барановским. «Это который актер? спросил Константин. «Он вроде в кавалеристах неплохо сыграл. Кто же у вас так отличился и при каких обстоятельствах?» Воронов. Он вместе с Перовой посетил презентацию нового сериала. Там и сцепился с актером. Точнее, как сцепился, просто поставил его на место. «Снова этот мальчишка, да еще и с другой девушкой!» «Этот мальчишка, между прочим, спас вчера одну школьницу. Кстати, в паре с вашей дочерью. Не знала, что Елена научилась управляться с ранговой пылью целительского класса». Судя по лицу Константина, для него это тоже стало сюрпризом. «Разве они с моей дочерью не встречаются?» «Предполагаю, что нет» покачала головой Шуйска. «Мне кажется, что Елена просто вербует способных и талантливых ребят. Из девочки получится очень хороший управленец». «Интересный у нее способ вербовки», — недовольно подметил Константин. «Ладно, с дочерью потом разберемся. Чем все в итоге закончилось?» «Смертей нет. Четверо человек попало в больницу. Но с ними все будет хорошо». «Повезло, что я в этот момент была на своем рабочем месте, иначе последствия были бы куда серьезнее». Император кивнул. Системщики до сих пор не могли понять, как вообще удалось взломать климатические зоны. К этому отделу у Константина вообще накопилось очень много вопросов. Слишком много произошло из того, что они считали невозможным. «Есть какие-нибудь мысли насчет того, почему это случилось именно в Академии?» «Сначала выложили множество материала, свидетельствующего о коррупции в верхах власти. Потом в сети оказалось видео с вашей дочерью. Теперь вот этот инцидент с Академией», — перечислила Шуйская. «Думаю, это демонстрация силы. Все знати показывают, что никто из них не в безопасности». «Хотят таким образом поднять рейтинг своей организации перед обычными жителями империи», — предположил император. Светлана покачала головой. «Скорее, в один прекрасный момент придет кто-то, кто соберет всех недовольных под свое крыло. Ведь, как сейчас думают великие семьи, раз состав восемнадцать способен на такое, значит, сила за ними, а следовательно...» «Следовательно, императора можно и поменять», закончил за нее Константин. «А теперь они перешли к прямым нападениям и похищениям», напомнила себе Болотов. «Да, Семен, я по этому поводу тебя и позвал. Твой сын в порядке?» «Спасибо, Ваше Высочество, все хорошо. К сожалению, все указывает на то, что их целью была именно княжна Астафьева». Константин вздохнул. С похищением дочери Сергея Давыдовича еще предстояло разобраться. «Лучшие люди имперского сыска сейчас заняты этим делом. Не дай бог с девочкой что-то случится». «Что говорит твой сын?» «Они с Княжной Астафьевой решили посетить один закрытый вип-клуб по дороге, в который на них напали. И судя по тому, что мой сын не сумел ничего сделать, это были не просто залетные хулиганы. Ранговая пыль даже среагировать на удар не успела». «Понятно. В любом случае хорошо, что мальчик невредим. А сейчас нам с вами надо будет...» Неожиданно дверь отворилась, и внутрь буквально вбежал Бестужа Фрюмин геннадий алексеевич я же просил нас не беспокоить грозно произнес император ваше величество там там лицо канцлера выглядело ошарашено что там говори нормально минуту назад мне сообщили что княжну оставь его выбросили у больницы святого георгия она жива да ее здоровьем уже занимаются я взял на себя ответственность и направил туда вашего личного врача правильно произнес император «Значит, этот инцидент благополучно завершился?» «Боюсь, что нет», — покачал головой канцлер. «Одновременно с этим в сеть выложили видео с книжной, и... вам надо это видеть».